Малыгин опустил голову, его губы тряслись. «Почему не доложили об этом сразу?» – подал голос Крамер, чувствуя, что надо как-то спасать ситуацию. «Точнее, снять с себя ответственность за произошедшее. Вы понимаете, что зря заставили нас сюда прилететь?» «Мы пытались разобраться в сливну Малыгин. Снова обыскали их дома. Думали они там. Ведь должны же они были где-нибудь появиться. Насчет вашей судьбы я подумаю», – хмуро произнес Дакс. Потом взглянул на одного из охранников. Проводить нас в камеры». Сбежать из этих камер было невозможно. Тем не менее, хакерам удалось скрыться. Взглянув на вмурованный в бетонный пол металлический стул, с на нем одеждой беглеца, в этой камере содержали костю Прилукова, Дакс задумался. Что-то не сходилось. Одно дело, если бы задержанные были опытными хакерами, вроде Слая, тогда их исчезновение, даже после укола сильнейшего нейролептика, еще можно было бы как-то объяснить. Но сбежавшие хакеры явно не обладали большим опытом, Об этом свидетельствовала вся перехваченная переписка. Кроме того, Дак взглянул на с корнем выдранный из видеокамеры наблюдения бронированный провод. Уж вот этого, привязанный к стулу Костя Прилуков, точно сделать не мог. Оставалось последнее логическое объяснение. Этим людям помогли сбежать более опытные хакеры. А это значит, что они еще сильнее, чем он думал. Одно дело исчезнуть самому, и совсем другое суметь попасть в закрытое помещение и кого-то из него вытащить. Это уже не магия. Это какая-то дьявольщина. Дакс мысленно чертыхнулся. Придется сделать из этого выводы, сказал он. Стоявший позади Крамера ловил каждое слово шефа. Едем домой. Дакс с неприязнью посмотрел на Крамера и вздохнул. Нам здесь больше нечего делать. Прошло более двух часов, прежде чем на лестнице послышались шаги. Это оказался Борис. Он выглядел немного бледным. Пока не получается, сказал он. «В камере у Кости два человека. Они не позволят нам его увести, А спасать одну Марьяну нельзя. Тогда мы точно не сможем вывести Костю. Надо ждать». «Горячий чай?» – спросила Оксана, вскочив с кресла. «Все готово. Я принесу». «Да», – кивнул Борис, потом повернулся и медленно поднялся наверх. Оксана убежала на кухню. Максим взглянул на Романа. «А зачем нужен чай?» – спросил он. «Это как-то помогает сновидеть?» Они не просто сновидят, а покидают тела, пояснил Роман. Даже если тепло укутываешься, все равно холодно. Тело тяжело переносит такие эксперименты. Потому перед новой попыткой надо прийти в себя. Лучше всего выпить горячего чая с сахаром. А в чем разница между сновидением и тем, что делают они сейчас, поинтересовался Максим. Я не улавливаю разницы. В уровне задействованных энергий Борис с и Арис не просто сновидят, а наблюдают наш реальный мир. Это как раз то, что называется астральным выходом. Подробности тебе объяснит Борис или Рада. Роман улыбнулся. Я в этих делах не специалист. Снова потянулись томительные часы. Разговоры вскоре стихли. Оставалось только ждать. Чтобы хоть чем-то тебя занять, Максим взял с полки одну из книг Кастанеды. И углубился в чтение. Развязка наступила в пятом часу утра. Наверху скрипнула дверь, послышались голоса. Роман и Оксана вскочив в кресел. бросились вверх по лестнице. Максим поспешил за ними. В комнате Бориса оказалось людно. Не считая Бориса и Рады, здесь находилась Айрис, незнакомая Максиму светловолосая девушка, очень бледная и сидевшая на кровати парень лет 25. Но удивило Максима даже не чудесное появление незнакомцев и Айрис, а то, что все трое оказались голыми. Впрочем, это никого не смущало. Рады и Айрис подхватили находившуюся в полуопрочном состоянии Марьяну, Не вытащили ее в ванную. Не помогала Оксана, открывая двери. Бориса Роман понесли вниз по лестнице парня. Максим только сейчас обратил внимание на то, что тот сильно избит. Из ран на левой ноге сочилась кровь. Его несли в ванную на первом этаже. Максим стал помогать. Костью до подбородка погрузили в ванну. Под водой оставили и раненую ногу. Хакер был очень бледен. Его отсутствующий взгляд блуждал по комнате. Попытался было выбраться из ванны. Борис его удержал. «Все в порядке, Костя, мы дома», – сказал Борис, удерживая парня. «Потерпи еще немного». Максим уже знал, что холодная вода помогает собраться после подобных путешествий. Нечто подобное он же встречал у кастанеты. Костя находился в холодной воде минут 15. За это время Роман успел наспех обработать рану на его ноге и забинтовать ее. Лечением позже займется врач. Затем Костю извлекли из ванны, завернули в одеяло и отнесли в спальню. Там его заставили выпить несколько таблеток, напоили горячим чаем. Костя пил, его зубы громко стучали о край кружки. Тем не менее, в его взгляде уже теплилась жизнь.